Долго бесновался ураган. И обезьяны в смятении ж а л и с ь друг к другу, подвергаясь постоянной опасности от падающих стволов и ветвей, парализованные яркими вспышками молнии и раскатами грома. Они притаились в ужасе и безмолвно страдали, выжидая конца бури. Конец был такой же внезапный, как и начало. Ветер прекратился мгновенно, выглянуло солнце. и природа снова улыбнулась. Мокрые листья и влажные лепестки чудесных цветов засияли в лучах солнца. Природа смягчилась, и все живое простило ей гнев, и п р и ч и н ё н н о е е ю зло, и занялось своими обычными делами. Хлопотливая жизнь опять потекла своей чередой, как до наступления бури. Но для Тарзана. Забрезжил свет неожиданного откровения. Он постиг тайну одежды. Как ему было бы тепло и уютно во время дождя под тяжелой шкурой собор! И эта мысль была еще одной побудительной причиной выполнить затеянный замысел. В продолжении нескольких месяцев. Племя бродило близ отлогового берега, где находилась хижина Тарзана, и он посвящал большую часть своего времени учению. Но когда он скитался по джунглям, то постоянно держал наготове веревку, и немало мелких животных попало с ь е м в петлю. Однажды аркан обвил жесткую шею кабана Хорта. Зверь бешено прыгнув в попытке сбросить его и стащил Тарзана с ветки, на которой тот лежал в это время. Зверь услышал шум падения, обернулся и увидел легкую добычу — молодую обезьяну, нагнул голову и кинулся на захваченного врасплох юношу. Но Тарзан, к счастью, не пострадал. Он п о к о ш а ч ь и упал на четвереньки, широко расставив ноги, очутившись перед кабаном. Он мгновенно вскочил, прыгнул с о б е з ь я н е й ловкостью на дерево и оказался в безопасности в то время, как разъяренный Хорта тяжело проначался под ним. Благодаря этому случаю т а р з а н на опыте узнал, чего можно ждать и чего следует бояться при употреблении петли. Он лишился своей длинной веревки, но зато понял, что если бы Светки стащила его с о б о р то исход был бы совсем иной, и он несомненно был бы убит. Ему потребовалось довольно много дней, чтобы свить новую веревку. Когда она была наконец готова, Тарзан отправился на затеиную охоту и залег на стороже среди густой листвы на большой ветке, как раз над звериной тропой к водопою. Много мелких зверей прошло под ним невредимо, мелкая дичь. сейчас не и н т е р е с о в а л а Тарзана. Для достижения своей цели ему надо было крупное животное. И вот наконец появилась та, которую он ждал, играя мышцами под бархатной пышной шкурой, жирная и блестящая. Шла львица с обор, ее большие лапы мягко ступали по узкой тропе. она шла с высоко поднятой головой чутко и зорко следя за каждым движением и шорохом медлительными и красивыми движениями извивался ее длинный хвост ближе и ближе подходила львица к месту где Тарзан подстерегал ее на ветке уже держа на готове сложенные кольцами длинный аркан Тарзан сидел неподвижный как бронзовый идол и непреклонный как смерть Собор прошла под ним. Она сделала шаг, другой, третий, и длинная веревка взвилась над ней. Широкая петля со свистом охватила ее голову. И когда Собор, в с т р е в о ж е н н а я шумом, подняла голову, петля уже обвела с вокруг ее горла. т а р з а н крепко затянул аркан на глянцевитой шее, а затем отпустил веревку и уцепился обеими руками за поддерживавшую его ветку. Собор была поймана. Испуганный зверь кинулся бешеным прыжком в джунгли, но Тарзану не хотелось терять веревки, как в первый раз, наученный опытом. Тарзан крепко привязал конец а р к а н а к стволу, на котором сидел. Не успела львица сделать скачок, как почувствовала, что веревка стягивает ей шею. Она перевернулась в воздухе и тяжело свалилась на землю. План его, по-видимому, был удачен. но когда он схватил веревку, упираясь в р а з в е т в л е н и е двух могучих суков, то увидел, что очень трудно подтащить к дереву и повесить тело такого мощного зверя и при том зверя, который яростно сопротивлялся, кусался, царапался и выл. Тяжесть старой собор была громадная, и когда она упиралась своими огромными лапами, пожалуй, только слон Тантор Мог бы стащить ее с места. Львица стала метаться на веревке и снова попала на ту тропинку, откуда она могла видеть виновника нанесенной ей обиды. Вой от бешенства она внезапно прыгнула высоко вверх по направлению к Тарзану, но когда она всей тяжестью ударила с ь о ветку, на которой он сидел, ее обидчика там уже не было. Он успел перебраться на более тонкую ветку фудов на двадцать выше, и его разъяренная пленница опять оказалась под ним. В одно мгновение собор висела поперек ветки, а Тарзан издевался над ней и бросал с у ч ь и ветки в ее ничем не защищенную морду. Затем животное снова соскочило на землю. И т а р з а н быстро схватил веревку, но с о б о р догадалась уже, что ее держала, и схватив тонкую веревку в свои огромные челюсти, она перегрызла ее, прежде чем т а р з а н успел вторично затянуть петлю. т а р з а н был очень огорчен. Так хорошо задуманный план пропал. Он сидел на ветке, б р о н и л с я и визжал. Нарычавшее под ним животное, издеваясь над львицей, строил ей гримасы. Собор целых три часа расхаживала в з а д и вперед под деревом. Четыре раза приседала она и прыгала на кривлявшегося вверху высоко над ней оскорбителя, но это было столь же б е с ц е л ь н о как гоняться за ветром, который шептался и шелестел у верхушек деревьев. Наконец мальчику приелась эта забава. С пронзительным вызовом он ловко запустил в львицу спелым плодом. который густо и клейко размазался на ее грызающейся морде. Затем Тарзан быстро помчался по деревьям на высоте ста футов над землей и в скором времени оказался среди своих соплеменников. Он рассказал им о своем приключении. Грудь его вздымалась от гордости, и он так фанфаронил о хвастался, что произвел впечатление даже на своих самых заядлых врагов. Акала. Простодушно плесала от радостной гордости.